Большую часть его окон прикрывали перекушенные старые ставни, а сам дом от времени будто врос в землю и съежился. Участковый показал на него хоромы Степана Якашева. Дорвался мужик непосильной работой. Запустил усадьбу. Всего второй год, как ушел на пенсию, а высох, что тебе щепка. Болеет? Трудно сказать. Ни сам Якашев, ни его старуха ни разу у врачей не были хотя на болезни жалуются постоянно. Полагаю, от усталости у них это. Представьте себе, товарищ Брюков, по четыре головы крупного рогатого скота держат, по сорок-пятьдесят центнеров ежегодно вдвоем сена накашивают. Три часа ночи уходят на покос и возвращаются в одиннадцать вечера. Старуха прибежит, управиться со скотиной и опять на помощь Степану. А тут не разгибаясь день-деньской, машет литовкой. Так по-бурлацки в Серебровке, кроме Якашевых, уж давно никто не работает. Синокосную пару управления колхоза выделяет специальный трактор с косилкой, и тут по очереди всем накашивает для личного скота. А Якашевым не втерпешь управиться с покосом, по старинке привыкли жилы рвать. — Помнится, раньше Якашев сапожным ремеслом, — подрабатывал, — сказал Антон, — Сапожник и пимокат он отменный. В послевоенные годы, можно сказать, всю серебровку и березовку бывал Теперь народ привык к фабричной обуви, однако Степан своего ремесла не бросает, идут некоторые к нему с заказами. Что ж он дом-то не починит, неужели денег нет? Каждый год по весне умирать собирается, не хочет связываться с ремонтом. Что касается денег, говорит, сыновьям отдает. У него, кроме Ивана, еще четверо. Трое из них в Новосибирске определились, семьи завели, а последнюю не удался. Был судим за хищение. И где теперь находится, неизвестно. Это Захар, что ли? Он самый, знаете, в школе вместе учились. Только он и восьми классов не закончил. Когда его судили? Еще до того, как вы после института в наш... Райотдел приехали работать. Скотником в бригаде Захар числился и, представляете себе, занялся систематическим хищением комбикормов. В райцентре похищенное сбывал? На водку денег не хватало. Разговаривая, подошли к дому Хлудневского. Кротов распахнул калитку и пропустил Бирюкова вперед. Дед Лукьян, сидя на крыльце, перебирал свежие грибочки. Увидев сразу двух капитанов милиции, он с завидной для его лет легкостью вскочил на ноги. — Вольно, дед Лукьян! — Сам рядовой! — пошутил Кротов. Старик смущенно потеребил белую бороду. — Думал, военное начальство нагрянуло, а тут все свои. И прищурец посмотрел на Антона. — Если не ошибаюсь, Игнат Матвеевича сын. — Он самый. — подтвердил Кротов. — Теперь начальник уголовного розыска нашего района имеет желание с тобой побеседовать. — Букет так и не нашелся? — не Михаил Федорович, Агафья Васильевна в избе. — В сельпо подалась Агата. Говорят, там со вчерашнего дня харбузами торгуют. — Тогда веди нас в избу. Составим разговор без посторонних наблюдателей. «Милости прошу, милости прошу!» — заторопился Хлудневский. Кротов и Бирюков, следом за стариком, прошли в светлую горницу, обставленную скромной мебелью. В переднем углу висела потемневшая старая икона, рядом с которой на большом цветном плакате улыбался космонавт Юрий Гагарин. Весь угол под иконой занимал телевизор с большим экраном. Участковый бросил короткий взгляд на икону и усмехнулся телевидение телевидении, дед Лукьян, смотришь, а от Бога отвыкнуть не можешь. По мне, что есть Бог, что нет. Агата с молодости к нему привыкла, будто курящий мужик к табаку. Хлудневский быстренько переложил с одного из стульев на стол пачку номеров районной газеты. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. В ногах, как говорится, правды нет. Разговорились. Старик довольно быстро пересказал, как он обнаружил убитого пасечника. Затем перевел беседу на запоздавший и необычайно богатый урожай грибов в этом году. Стал перечислять наиболее грибные места, которые успел обойти прежде, чем, сгорая от жажды, завернул на пасеку. Антон знал перечисленные дедом Лукьяном колки. Находились они далековато от пасечной избушки, и в том, что старик не слышал выстрела, которым убили Репьева, ничего странного не было. Когда же Бирюков спросил о загадочном выстреле в Серебровке, Хлудневский без всякого сомнения заявил. — У Степки Якашева. Замбаром бабахнула Мы с Агатой на дворе как раз были. Грибы перебирали. И ошибиться насчет выстрела не могли. Не спрашивали у Якашева, кто стрелял. — Не вожу я с ним дружбы. — Почему? — Душа моя! не принимает таких людей. — Жаден до невозможности, Степка. — Старухи наши часто встречаются, а мы со Степаном так, мимоходом. Здравствуй, будь здоров. Пирюков машинально посмотрел на лежащие на столе газеты и вдруг помнил о пыжах обнаруженных оперативной группы. — За этот год, районка? — спросил он Хлудневского. Тот утвердительно кивнул. — За этот. Интересный рассказ продолжением печатается, потому и собираю все газетки подряд. Можно посмотреть. Почему уж нельзя?» Дед лукян придвинул газеты к Бирюкову. Антон быстро перебрал всю пачку и неожиданно для себя отметил, что из августовских номеров не хватает одного лишь номера за девятое число, то есть того самого, из которого были сделаны пыжи. На вопрос, куда исчезла эта газета, Хлудневский с искренним недоумением пожал плечами. «Ха, -то должно быть куда-то подевал. Сколько не наказываю, чтобы не брала, а она все продолжает брать без моего ведома». «А сами вы, случайно, никому не отдали этот номер?» «Не-не, очень увлекательное продолжение. Второй месяц подряд читаю. Про наши места написано. Вот смотрю, тайна «Потеряй его озеро» называется». Дед Лукьян ткнул пальцем в рисованный заголовок и вдруг старательно принялся перебирать газеты. Пока он занимался этим делом, из магазина вернулась с большующим полосатым арбузом запыхавшаяся бабка Агата. Хлудневский встретил ее сердитым вопросом. — Сознавайся, старая, куда подевала газетку за 9 августа? — Будто я их разглядываю, когда беру, поздоровавшись. С Кротовым и Бирюковым ответила старуха. — Чего случилось-то? — Продолжение, — разрознило, — елки-моталки, — вспылил дед Лукьян. — Сколько раз наказывал? — Не трожь без спросу. — Тьфу, старый, какая муха тебя сегодня кусила? Чего, говорю, случилось? — Ничего страшного, Агафья Васильевна, — постарался успокоить Антон, — просто газета потерялась. Старуха смыщенно пожала плечами вдруг виновата посмотрела на деда Лукьяна. Две недели назад, может, попозже, я в одну газетенку кусок соленого сала завернула для якошихи.